глава 5 эверссен петер родился в 1234 году приспешник императора эмнга дейтвена и один из фактических творцов могущества империи главный коморной армии во времена северных войн с 1290 верховный имперский казначей коронный подкарбий в последний период правления мнга возведен в сан к адюттер империи При императоре Морвране Вооресе, будучи несправедливо обвинён в злоупотреблениях, осуждён, заключён в крепость, умер в 1301 году в замке Виннебург. Реабилитирован посмертно императором Иоанном Кальвейтом в 1328 году. Эффенберг и Тальбот, энциклопедия, Максима Миндии, том 5. «Трепещите, ибо близок тот, кто уничтожит народы».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 А вдруг да на меня в этих зарослях разбойники нападут?» Второй солдат, угрюмый, вымученно улыбнулся. «Разбойники! Тута! Ясным днем!» «Но, господин, днем отута духа живого не встренешь. Остатние времена духа бабы пушают стрелы в каждого, кто на берегу ленточки кажется. А то, быват, и далеко на нашу сторону запушают. Не, разбойников-то вы не бойтесь». «Правда твоя?» — подтвердил командир. «Шибко глупом должен быть разбойничек-то». чтобы днем до ленточки идтить. Да и мы-то не дурни. Сам, друг, едете, без латов и оружия, и на вояка прошение просим, не смотритеся. За версту видать. Ну, так вам может и пошастливиться. А вот, если духобабы узрят нас, конных, да с оружием, не видать нам солнца за стрелами-то летучими. М-да, трудное дело. Лютик похлопал коня по шее, глянул вниз, в пойму. Стало быть, еду один. Ну, бывайте, солдатики. Благодарю за сопровождение.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 Дали ни шагу. Ежели человек быстро заворотит, мог уйти целёхоньким. Только мы ныне всё иначе. Ныне они сразу шьют, так, чтобы забить. С чего бы такое ожесточение? — Вы шли, — буркнул солдат. — А на воно как. Когда короли мир с Нильфгардом заключили, то взялись сильно за эльфовые банды. Видать, здорово их прижали, потому как не проходит ночи, чтобы недобитки не сбегали через Бругги, в Бракелоне шукая схоронения.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 тронул коня пяткой и направился вниз по откосу, насвистывая известную исключительной непристойностью кавалерийскую песенку из «Свадьбы в Беллерлине». — А Горнет-то в замке болтал, — услышал он еще слова Угрюмого, — мол, это дармоед, трус и балда. А это боевитый, храбрый господин, хоть и вершиплет. — Истинная правда, — ответил командир, — трусом-то его не назовешь, ничего не скажешь. Даже глазом не моргнул, это точно. — Да и, и свишет, слышь?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 мокрая глина и покрывающий её ковёр погнивших листьев приглушали звон копыт тёмно-гнедого мерина, которого поэт окрестил Пегасом. Пегас шёл медленно, свесив голову. Это был один из тех немногих коней, которым всё всегда без разницы. Лес кончился, но от русла реки, обозначенного полоской Ольх, Лютика ещё отделяла широкая, заросшая камышами низинка. Поэт остановил коня, внимательно смотрелся,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 Ju Mevelin went tekelm entel,lej et terel, eb kor me lodi day to visit. In bladku me darijen en min one tegen a me en don an moran ko je evek e je pe illja. Sąca skro za lesom. V tei gigskich деревjv v Brokelona сразуže stala sumračna. Lan la, fin ren e sel, elin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 что Гнюмблейд находится у вас, в Бракелоне. Я приехал... Нтэдисэн, шэнтэва. Шэнт? Мягко попросила из его спины другая дряда, чуть ли не одновременно с третьей, и, кажется, четвертой. Он не был уверен. Я шэнтэдэд, проговорила серебристым звучным голосом то, что еще минуту назад казалось поэту березкой, растущей в нескольких шагах от него. Эсслен, тэд, ты...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 Придется тебе поститься до обеда. Я уже привык. Но когда мы доберемся до их столицы, до их знаменитой, укрытой в Чищобе дуэн канелли мы туда не доберемся, Лютика. То есть, я думал, но «Ну ты же, ведь они предоставили тебе убежище. Ведь они тебя уважают? Точно сказано. Молчали долго. Война, сказал наконец поэт. Война, ненависть и презрения Всюду, во всех сердцах. Поэтизируешь.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 Погонял мычащие и блеющие стада, глотая пыль, вонь и мух. Специальные задания. Плавильня в Гулите с огромными печами. Плавильня Гальмея и Большая кузня в Эйселаане. 3000 пудов готовой продукции. Литийные мастерские и шерстяные мануфактуры в Альдерсберге. Солодовни, винокурни, ткацкие и красильные мастерские в Венгерберге. «Демонтировать и вывести».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 воевать на славу, набить мешки добычи и домой, домой. Эверцен глядел и подсчитывал.